прощайте бедные мои ножки Я до вас теперь не достану Кто же вас будет одевать и обувать? Мне-то уж не удастся Ничего, ничего, сами помучайтесь И тут Алиса прикусила язычок ножки ты все-таки мои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 Вот какая большая вымахала, а ревешь в три ручья. Но слезам хоть бы что, они лились лились. Вот уже наплакалась целая лужа, а ей все плакалось и плакалось, и лужа растекалась и растекалась по зал Неожиданно издали прилетел дробный топоток. Кто это?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 Сама всё лето знойное Она себя пасла. Денёк осенний серенький За летом прискакал И тёлочку под ёлочку Он дождиком загнал. Ой, слова на что-то похоже,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 И все они цепочкой потянулись за Алисой к берегу.